Глава 30. Превращение Исумбоси. Кентара, золотой мальчик. Исумбоси. Мальчик с пальчик. Молитва императрицы Дзингу. Одна пожилая супружеская пара, у которой не было детей, отправилась в храм обожественной императрицы Дзингу и молилась о том, чтобы боги дали им ребенка, пусть даже он будет не больше пальца на руке. Тут в храме из-за бамбуковой ширмы послышался голос и сказал старикам, что их желание исполнится. В свое время пожилая женщина родила ребенка, и когда они с мужем увидели, что этот крошечный человечек не больше мизинца, то очень рассердились и подумали, что императрица дзингу поступила с ними очень жестоко, хотя на самом деле она просто буквально выполнила их желание. мальчик с пальчик Малыша назвали Исумбоси, дословно «монах ростом в один сун», мальчик с «мальчик-спальчик», И каждый день его родители ждали, что он вдруг вырастет, как остальные мальчики. Но в возрасте 13 лет он все оставался таким же маленьким, как и при рождении. Постепенно это стало раздражать его родителей. И когда они слышали, что соседи называли их сына мизинчиком или кукурузным зернышком, их самолюбие сильно страдало. Это так им надоело, что они решили прогнать Исамбоси. Малыш не стал жаловаться. Он попросил мать дать ему швейную иглу, маленькую деревянную чашку и палочку для еды. И с этим скарбом он отправился в странствие. Исумбоси становится мальчиком на побегушках. Деревянная чашка для супа стала ему лодкой, которую он управлял палочкой для еды, как веслом. Так он по реке приплыл в столицу Японии, город Киото. и Исумбоси бродил по этому городу, пока не увидел большие ворота под крышей – Без малейших колебаний он вошел в них, и, очутившись у веранды роскошного дома, закричал тоненьким голосом «Покорно прошу обратить на меня внимание!». Сам князь Сандзи услышал этот тоненький голосок, но прошло некоторое время, пока он обнаружил, кому он принадлежит. Когда это произошло, князь был в восторге от своего открытия, и в ответ на просьбу малыша разрешить ему жить в доме знатного господина охотно согласился. Мальчик стал всеобщим любимцем, и его сразу же отдали в услужение дочери князя Санзе. По возможности Исумбоси повсюду сопровождал свою хозяйку, и хотя он и был очень ростом высоко оценил честь и достоинство своего поста. Сладко с Они Однажды дочь князя вместе со своим слугой Исумбоси отправилась на поклонение в храм Канон, богиня Милосердия, под ногами которой драконы всех стихий и лотоса чистоты. Когда они возвращались обратно, два они набросились на них. Исумбоси выхватил из-за пояса свой меч иглу, ножнами которому служила полая соломинка, и, громко угрожая они, стал размахивать своим крохотным мечом перед их злобными лицами. Один из них презрительно засмеялся. «Ха!» – насмешливо проговорил он. «Да я могу просто проглотить тебя, как баклан глотает форель! и ты, смешная маленькая горошинка, я это серьезно!» Злой демон открыл свою пасть, и Сумбуси почувствовал, как проскальзывает в огромную глотку и летит вниз. Наконец он поднялся на ноги в громадном и темном желудке Они. и Исумбоси нисколько не испугался и принялся тыкать в стенки желудка демона своим мечом-иглой, пытаясь сделать отверстие и выбраться наружу. Злой дух вскрикнул, закашлялся и выплюнул малыша, отчего тут снова оказался в солнечном мире. Второй Они, видевший несчастье, постигший его приятеля, рассверепел и попытался проглотить удивительного малыша Исумбоси, но у него ничего не вышло. На этот раз Исумбоси удалось забраться в ноздрю демона, И когда он добрался до конца того, что показалось ему длинным и мрачным туннелем, то начал тыкать своим мечом в глаза Они. Демон, ошарев от боли, со всех ног бросился бежать за ним. Вопя следовал его товарищ. Излишне было говорить, что дочь князя была в восторге от храбрости Исумбоси и сказала, что ее отец наверняка наградит Исумбоси, когда узнает об этой ужасной схватке. Волшебная колотушка Согласно традиционным представлениям японцев, Волшебная колотушка считается атрибутом бога Дайкуку, один из наиболее распространенных предметов японских легенд и сказок. По пути домой дочь князя случайно нашла на обочине дороги небольшую деревянную колотушку. «О!» – сказала она. «Может быть, это бросили злобные они? Ведь это не что иное, как волшебная колотушка счастья. Стоит только пожелать что-нибудь и постучать колотушкой по земле, все сразу исполнится». «Мой храбрый Исунбоси, скажи мне, что ты желаешь больше всего на свете, а я постучу колотушкой по земле?» Подумав немного, малыш сказал, «Уважаемая госпожа, мне хотелось бы стать такого же роста, как и все остальные люди». Девушка постучала колотушкой по земле, повторяя слух желания своего слуги. Не прошло и минуты, как Исунбоси превратился из мальчика с пальчик в красивого юношу, ростом, как и все остальные парни его возраста. Такое чудесное превращение вызвало любопытство самого императора, и Исумбоси был вызван ко двору. Император был в таком восторге от юноши, что осыпал его дарами и сделал высоким чиновником. В конце концов, Исумбоси стал знатным господином и женился на младшей дочери князя Санзю. Кентара, золотой мальчик Саката Курандо был офицером императорской охраны, и хотя его считали храбрым и искусным военном ремесле-человеком, Сердце у него было чувствительное, и когда он еще стоял на службе, то полюбил прекрасную придворную даму по имени Яагири. В конце концов, Куранда впал в немилость, был вынужден оставить службу во дворе и стать странствующим торговцем табаком. Яя Гири, сильно огорченная потерей своего возлюбленного, сбежала из дома и тоже странствовала по стране в надежде встретить Куранда. В конечном итоге она нашла его, но ведняга, который, несомненно, тяжело переживал свой позор и стыдился своего скромного образа жизни, положил конец унижениям, покочив со своей несчастной жизнью. Животные друзья Когда Яя Гири похоронила любимого, она удалилась в горы Осигара, где родила мальчика и назвала его Кентара, что значит «золотой мальчик». Так вот этот самый Кентара был известен своей огромной физической силой. Ему не исполнилось 10 лет, когда мать дала ему топор, и мальчик рубил деревья так быстро и легко, словно опытный лесоруб. Горы Осигара были пустынными и безлюдными, и здесь не было детей, с которыми Кентара мог бы играть. Но он нашел себе друзей среди зверей. Кентара подружился с оленем, зайцем, обезьяной и медведем, и вскоре научился звериному языку. Однажды, сидя на склоне горы в окружении своих любимцев, кентар решил развлечься, затеяв с ними шутливую дружескую борьбу. Старый добрый медведь пришел в восхищение от этого предложения и тут же принялся копать землю, чтобы возвести небольшой помост для борьбы. Когда помост установили, состязаться в борьбе начали заяц и обезьяна, а олень стоял рядом, подбадривая их и следя за тем, чтобы соблюдались правила. Силы у зайца и обезьяны оказались равны – и Кентара тактично наградил каждого борца соблазнительными рисовыми пирожками. После такого приятного времяпровождения Кентара возвращался домой в сопровождении преданных друзей. Через некоторое время они подошли к реке, и звери задумались, как им перебраться через такую широкую реку. Тогда Кентара, обхватив своими сильными руками ствол дерева, которое росло на берегу, вырвал его с корнем и перебросил ствол через реку вместо моста. Случилось так, что знаменитый герой Минамото Йоремитсу и его слуги увидели эту незаурядную демонстрацию силы, и Йоремитсу сказал своему слуге Ватанабе Исуна, «Этот ребенок действительно выдающихся способностей, пойди и узнай, где он живет, и все подробности о нем». Знаменитый воин Итак, Ватанабе Исуна последовал за Кентара и вошел в дом, где тот жил со своей матерью. «Мой господин!» сказал он. Благородный юремицу приказал мне разузнать о вашем удивительном сыне. Когда Яигири поведала гостю историю своей жизни и сказала, что отцом ее мальчика был Саката Куранда, слуга удалился, чтобы пересказать все, что услышал господину юремицу юремицу был доволен тем, что ему рассказал Ватанаби Исуна. Он самолично отправился к Яигири и предложил, «Если ты отдашь мне своего сына, я сделаю его своим самураем». Женщина охотно согласилась, и золотой мальчик ушел с великим героем, который дал ему имя Саката кинтоки Впоследствии соката кинтоки стал великим воином, и о его замечательных подвигах рассказывают до сих пор. Дети считают его своим любимым героем. Маленькие мальчики стремятся подражать силе и храбрости Саката кинтоки и носят его портрет на груди.